Ледоколье. Впервые в сборнике Иван Шмелев «Лето Господня. Праздники». Печатается по тексту журнал «Новый мир», 1964 год, номер один. Отец посылает Горкина на Москву-реку, на ледокольню, чтобы навел порядок. Взялись две тысячи восков льду Горшанову доставить. Пивоваренный завод на Шаболовке. от нас неподалеку. Другую неделю возим, а и половины не довезли. Известный до революции торговый дом Корнеев, Горшанов и компания. Шабловка, дом 28. А уж март месяц, рост пель пойдет, лед затрухлявеет, таскать не способна будет, обламываться начнет, на ледовине стоять опасно. И оставим Горшанова безо льду. Криста поклонные до двора, а Василий Васильевич косой с подлицом портамоичком Дениской масленицу всё справляют. Пьяного захватишь, палкой его оттуда. Какой-то приказчик, по шеям его, пускай убирается в деревню, скажи ему от меня. Да Алексей, божье человек. Сегодня у нас что, десятая? Всё, что бы у меня свести. Какая уж тогда воск. Какая воска, говорит Горкино забоченно. Подойдут Дарье за сари пролюби вежливо сказать. Ледок за молочницей водой пойдёт, крепости в нём не будет. Горшанову обидно будет. Попужаю косово, поспеем, Господь даст. Отец сам бы поехал, да спины разогнуть не может прострел. Оступился на ледокольне, к вечеру дело было. Летком ледовину затянуло снегом, запорошило. Он в неё и попал по шейку. Ледоколов добавь, воробьёвских с простянками подреди. Неустойка у меня по полтиннику с воска. Да не в неустойке дело, никогда не было такого, сраметь меня. Горкин обнадеживает: "Поспеем, Господь даст". берёт с собой шустрого паренка Андрейку, который лето с священного глубка на шатёрчик сделал, как царицу небесную принимали и одеваются потеплей. Поверх казакинчика на зайца натягивает хороший полушубок романовский чёрный с зелёной выстрочкой, тёплые варежки под рукавицы и подшитые кожей валенки. На реке знобка потеплей надо одеваться. Я не был ещё на ледокольне А там такая-то ярманка — жара прямо. До сорока лошадок с саночками, простянками ледок вываживают из реки. И всякого-то сбродного народу с хитрого рынка подрядили. Выламывают ледок баграми, из ледовины тянут, как сахар колют, — Горкин рассказывал. — Я опрошусь с ним, — а он отмахивается. — Некому за тобой смотреть, и лошади зашибут, и под лед. А склизнуться можешь, и мужики ругаются. — Горкин. Нечего тебя там делать. Он сердится и грозится даже, когда я кричу ему, что сам на Москву реку убегу, дорогу знаю. Только прибеги у меня. Я тебе самовольник обязательно в пролубе искупаю, узнаешь у меня. Говорит он так строго, что я боюсь, ну-ка и в заправду искупают. Я прошу всё отца, говорю ему: басню я про лисицу выучил. А я так хорошо выучил, что Сонечка, старшая сестрица, похвалила, а она очень строгая. А тут сказала, ишь ты какой, как настоящая лисица поешь, ну-ка еще скажи. И отец слышал про лисицу и говорит, возьми его, Панкратович, на ледокольню. Он тебе про лисицу скажет. Пора ему к делу приучаться, все-таки глаз хозяйский. Смеется так. А Горкин даже и доволен, словно, сразу повеселел. Раз уж папашенька дозволяет, поедем, обрежайся. Я надеваю меховые сапожки и армячок с красным кушаком. Заматывают меня натуго башлыком, и вот я прыгаю на снежку у каретного сарая, где Антипушка запрягает в лубяные саночки кривую, другие лошадки все в разгоне. Попрыгиваю и напеваю Горкину «Зимой ранехонька ближила». Лиса у проруби пила в большой мороз. Слушает Горкин и Андрейка, и даже будто кривая слушает, распустила губы. Антипушка засупонивает, подняв ногу, и подбадривает меня. А ну-ну! Скорей бы ехать! А он все-то копается, мажет кривой копытца. Не на парад нам! Чего тут копытца мазать? Нельзя не мазать. Копытца старые... А дорога теперь какая, вогглая, надберечь старух. И правда, снег начинает маслиться, вот-вот потекут сосульки, пока пристыли крепко висят с сараев, а дымок вон по низу стелится, рости переночнутся. Видно, конец зиме. Галочи и свадьбы кружат, воздух затяжелел, стал гуще, будто и он замаслился. пахает двором сенцом, еловыми досками, штабелями и петухуж в голову ударяют, гребешок-то какой махровый, к весне дело. Садимся в лубины и саночки на сено, вытрухиваем на улиц. Туп-туп, на зарубах опередок. На Калужском рынке ползут и ползут, простянки везут ледок на шабловку, к горшанову. — Наши, — говорит Горкин, — ледок-то как замучаться стал. Прозраку крепости той нет, как об крещение. Он, под ердань ломали. — Как у вас там-то? — окрикает он мужика, а кривая уж знает, что остановиться надо. — Котор нончи воска? — Четвертая, — говорит мужик, придерживая возок. Верно, что мало, да энти вон, ледоломы, дуроломы, шабашут все капризные. Пиво вишим подай, с Горшанова выжимают. Нам-то там ковшами подносят сусло, управляющие велит для разнадору, а энти, погожай леду, не наломать и выжимают. Василь-то Васильевич... Да ничего, весёлый пир у них нончь. Портамощками они на празднуют. От горшаного ящиком пиво привезли. Гони, Андрюшка, торопит Горкин. От тебе два. Дениг стыв вправду и именинник нончь. Теперь чего уж с ними? Ледоломы шабашат, а косой-то чего смотрит? Погоняй, Андрюшка, погоняй, дадим ему разгон. Но кривая, как ее ни гони, потрухивает себе, бегу не прибавляет. Такая уж у ней манера с прабабушкой Устиньей. В церковь ее всегда возила, а в церковь не на пир спешишь, отчинно, не торопясь. Ехать домой к овсу весело побежит. Вот Шикрымский мост, наша ледокольня влево от него. Темная полынья на снежной великой глади тянется, далеко чуть видно. С реки ползут на подъёме воски со льдом. Сверху мчатся порожники, чёрные мужики стайком крутят над головой вожжами, спешат забирать погрузку. Вдоль полыньи, сколько хватает глаза, чернеют ледоломы, как вороны, тукуют в лёд на сами, тянут бограми льдины, раскалывают в куски, как сахар. У чёрного края ледовины горки наколтова льду мутно-зеленоватого, будто постный сахар. Борые мужики уж в полушубках, скинув ушастые озямы, шваряют в санки, видно, как падают, только не слышно стука. Мы съезжаем по катке и наезженной дороге к вмёршим вдоль платам. Это и есть наша портамойка. На ней в прорубах плещется чёрная вода. Бабы бельё полощят. Красные руки плещются в белом-белом. Кревай знает, как надо на раскаться. Едва ступают. Сзади мчат на нас мужики в простянках, крутят подмёршими вожжами, гикают, подшибут. Горкин страшно кричит: "Легче, придерживай, ребёнка убьёшь!" Я задираю голову в бушлаке и вижу, храпят надо мной оскаленные морды, дымятся ноздри, вздымаются скрепучие глобли, мчится с горы на нас рыжий мужик в озяме, уши как у слона трещат, ударяются, простянки сшибают лубянки наши прямо под снеговую грифку, а мне даже весело, мне страшно. Да сдерживай! лежь я голова с криком выпрыгивает из санок Горкин, И поднимают руки намчавшихся с гиканием за нами. Сворач, сворач, я говорю. Господи, греха сыми чумовыми, пьяны от дурели. И все несутся, несутся по рожникам за льдом. Принесло, вздыхает Горкины и крестится. Славте, Господь. Долго ли голову пробить о глобли? А вот как брать-то тебя? Я знаю, чего бывает. Спешка дело горячее. Спасибо, кривая сама свернула под бугорок. Старинная лошадка знает. А на чаленька бы поехали, он бы сейчас за ними увязался, тут бы и костей не собрать. Ишь, раскат-то какой наездили!» Навстречу, хрупая по хрустящим льдышкам, вытягивают в горку воски следком. Спокойные мужики в размашистых озямах хрустко ступают в валенках, покуривая трубки и свернутые из газеты ножки. Зеленый дымок махорки тянет по ветерку, будто и ледком пахнет зимней еще Москвой-рекой. — Ну как, Степа? — окликает Горкин знакомого воробьевского мужика. — Оборачиваете без задержки? Ледолом-то поспевают ледок давать? — Здравствуй, Михаил Панкратович, — говорит мужик. — Теперь пошло! Обломал их, Василий Васильевич, а то хоть бросай работу. Так взялись, откуда что берется. Гляди, сколько наворотили. Один одно плетет, другой другое. Вот и пойми их, девица Горкин. Ишь, по ледовине-то валы льду. А тот говорил, нечего возить. Сейчас разберем дело. Привязываем кривую к столбику, к сторонке от дороги, и бредем по колено в снегу к сторожке. Нас не видно. А окошко старожки на леку. Из железной трубы сыплются в дыме искры. Здорово растопил Денис. Горкин смотрит из-под руки на чернеющую народом ледокольню, выглядывает, пожалуй, Василий Васильевич. Нет, не видать, говорит Андрейк. В старожке греется. Греется. В сердцах, говорит Горкин, голос его дрожит. Хорош приказчик. Народишка без досмотру. Покажем ему сейчас гулянки. Знает, что нездоров хозяин, вот и... И поста не боится, что хошь ему. И Дениска за бабами не смотрит, корзин не считает. Мой себе, хороши, нечего сказать. Входим в сторожку. Железная печка полыхает с гулом, от жара дышать нечем. За столиком из досок на козлах сидит пламенно-красный Василь Васильевич в розовой рубахе, В расстёгнутой жилетке, жирные его волосы нависли, закрыли лоб, а мутный, не косой глаз смотрит на нас в упор. Перед печкой на куче щепок и чурбаков в привалку сидит Денис, тоже в одной рубахе и пробует гармонию. На столике закопчённый чайник, и бахатный у меня чайничек, бывало хвалил Денис. Поперчьтые зелёные стаканчики, куски пирога с морковью, обглоданный селёдка, печёная горелая картошка и грязная горка соли. А под столиком в корзинке колыбельки четвертная бутыль зелёного вина. "Молодцы", говорит Горкин, тряся обородком. "Хорошо празднуют. А хозяйское дело само делается, а? Сколько ночей восков прошло, ну? Денис, вскидывается со щепы, схватывает чурбан, шлёпает по нём чёрной лапой, словно счищает грязь и кричит во всю глотку: "Гость дорогой, Михаил Панкратов, чего подгадали как? А мненик нончия. С ангелом поздравляюсь. Пожаль тебе рожка". Василий Васильевич поднимается грузно, не торопясь икает, распяливают на нас мутные глаза, не понимают будто Сепит едва ворочает языком. Сколько лезет под полушубок, на котором сидел, роется в нём, нашаривает и вытаскивает из шерсти знакомую мне истрёпанную книжечку-хитратку, где прописано всё до малости. Там я знаю выписаны какие-то кривые штучки, хвостики, кружочки, палочки, куколки, цепочки, кочерёшки, молоточки, но что это такое, никто, кроме него, не знает. И Горкин даже не знает, говорит, у него своя грамота арифметика. Мы молчим, Еденик молчит, смахивает с чурбашка и всё пришлёпывает. Василий Васильевич слюнит палец и водит что-то по книжечке. Сколько? А вот, Панкратч, говорит он с запинкой, поёкивает. Так, кипит хороший народ, попался, не нахвалюсь. Самоходом шпарят, не на радуюсь, сушусь маненьк к сохну огонька. Ввалился утрясь по самшей к сохну. До обеда за два ста восков связли, без запину. Так и доложи хозяину, во как. Был мол запор, пошабашали сукины коты, прижимали, завиствывали, скажи ледовозом сусло, а нам по усам Точку привел Панкратович. А для аменин Денис меня угостил. А я дело не забываю. Я хозяйское добро. В воде не горит, в огню не тонет. О, гляди, Панкратович, тычет он в кривые штучки обмороженными сизыми пальцами. Вот, явственно, двести, семь мой возок, за ночь и до обеда. А все на все... Тыща и триста сорок восков. Два-три дни и шабаш. Навсягды оправдаюсь, Михаил Панкратович, потому я от совести. Горкин ни слова не говорит, велит мне идти с собой на ледокольню, а Андрейке забрать ломок и тоже идти за нами. «Осерчал — Осерчал! — вскрикивает Василий Васильевич и всплескивает руками. «Ну за что? За что?» Он так жалостно вскрикивает, что мне жалко. Слышу на выходе, Денис ему отвечает и тоже жалостно. «Ни за что!» Горкин и на меня сердит. Ведет за руку по выбитой на снегу кривой тропинке и чё-то всё дёргает. Чё он дёргает? И ворчит. «Да иди ты, не дёргайся! Чисто крот накопал! Куда ни ступи! Позадь меня сказываю! Иди, не тормошись!» В прорубку ввалишься, дурачок. Ишь, накопал, понапробивал. На самой-то на тропке. И вешки-то не воткнул, дурак. Теперь я вижу. Пробиты лунки во льду. Чуть ледком затянуло только. Спрашиваю, что это. Рыбку Дениска на кобылку ловит. Нет у него делов. Да не оступись ты, за мной иди. На какую кобылку? Мы выходим на ледокольню. Тянется темная полынья, плещется на ней сало, хрустяшки льдинки. Вдоль нее по блестящей, будто на масляной дороге, туго ползут воски с сизыми ледяными глыбами. По встречной дороге рядом легко несутся порожники-простянки с веселыми мужиками. Кричат нам «Ей, подшиву, сворачь!» пьяные мужики. Лица у них всё красные, как огонь. Иные на санках пляшут, Горкин трясёт бородкой, повеселел. Горшановская-то играют. А ничего, дружно работают молодчики. Подходим к самому ледоколью. Совсюду слышно, как тукуют в лёд ломами, словно в перегонки. В сверканье отбрызгивают льдышки. хрупуют под ногой хрусталики горкины тут всё не отпускает склизко хоть до чёрной воды шашка 4 полынья ходит всплёсками густая от мелких льдинок поплёскивает о край дышит горкин так говорит михал панкратщу почёт с праздничком кричат знакомые мужики с простянок и всё так гонят По краю полыньи потукивают ломами парни и бородатые. Все одеты во что попало — в ватные кофты, в клочьях, в мешки, в истрепанные пальтишки, в истертые полушубки, заплата на заплате, в живую рвань, ноги у них кувалдами, замотаны в рогожку, в тряпки, в погоренки от валенок, в мешочину с хитрого рынка. Все случайный народ, пропащие. падённые. Я спрашиваю Горкино: "Нищие-то, да? Всякие есть. И нищие. И плохо не клади, и близко не подходи. Хитраван, столько поглядывай. Тут мелок и господа есть". Да так опустился человек от слабости, а вострый народ смышлёный, он спрашивает степенного мужика в простянк: "Много ли нончи вывезли?" Мужик говорит, закуривая из пригоршни. — Да считал давеча артельный наш, за триста пошло, а кругом за тысячу за триста перевалило, кончим в два дни. Ишь, как бешеные ночь все. Гляди, гляди, хитрованц-то чего наворотиль. Как Василь-то Васильевич их накалил, умеет с ними. Я теперь вижу, как это делают. У края ледовины становится человек пять с ломами и начинают постукивать раз за разом. Слышится треск и плеск. Длинная льдина начинает дышать, еле приметно колыхаться. Прихватывают её острыми бограми, кричат протяжно: "Перес, навались!" и вытягивают на снег для боя. разбивают ломками в сахар, нашвыривают горкой, порожники отвозят. И так по всей полынье чуть видно. Высокий бородатый мужик в тулупе стоит поодаль, даёт ярлыки вощаком. Это артельный староста. Здоровается с Горкиным за руку говорит: "За два дни покончим. Ну и молодец, Василий Васильевич. Совсем было пропадать стали, хоть бросай. Всё утро, ночь лодэри Энтер дожидались, пока почешутся, в полруки кололи. На певной сусла подносят вощником и им подавай лодэри. Василий Васильевич ему ж по пятаку набавил: "Нет, сусло нам подавай". А он, что же? Не сусло вам, братцы, а в мою голову по бутылке пива бархатного, золотой ярлык. И на всяк день по бутылке спочину. А как по шабашам, под две бутылки красный ярлык. Гляди, лончёны ломали, с обеду только диву дался. Народишко-то сбродный, да малосильный пропитой. А вот обласкал их Василий Васильевич, проникся в них. А после обеда всем по бутылке бархтного поставил, но ну, взял на рот. Теперь что хошь из него и сделает, сумел так. Ну что, молодой хозяин? Горкин мне говорит, — Вася-то наш каков? И паденных не надо лишних, и не восков. Че ж его нам пужать-то, а? Пойдем Дениса с ангелом поздравим. Небось и в церкву не пошел, и просвирки не вынул за здравный, а намок, как лыка не вяжет. Да Господь с ним не нам судить. Вася-то вон в полынью ввалился, а... показывал, как работать надо, ломком бил богром, волочил пойдём. Он ведёт меня за руку, не отпускают. Тук-тук за нами, и слышен тягучий треск, будто распарвывают что крепкое. Амчатся в встреч порожники, задирая лошадям морды, раздираяжями пасти, орут, пугают: "Эй, подшибу!" Уже темнеет, когда возвращаемся в старожку Опять вскакивает Денис и шлёпает по чурбашку, приглашает Горкино отдохнуть. Василий Васильевич совсем размяк, крутит вехрастой головой, пучит на меня косой глаз, еле языком возит. Я себя держу строго: "Не-не, Панкратаевич меня знает. У меня всё в порядке. Ласки учил папашенька и соблюдаю пальца мне зацеплю". А им как? Я им ящик бархатного ублаготворил от себя, старайся у меня только, пьяницы даже понимают, а уж тверезы и всю Москву реку раскалю, миллион восков, хошь на всю Москву к завтрему, возьмись только и больше ничего. — Ну, Васильич, Господь с тобой, — говорит Горкин ласково, — ночуешь тут, только не угорите. Андрейку оставлю вам. А ты, Денис, именинник ночты, но ну, с ангелом тебя отведаю пирожка. А не очень-то с морковью уважаю. Я тебя, Михаил Панкратч, я вам с этим э, с изюмцем у меня. Кума старожиха банная спекла из уважения. Рыбки ей для поста иной раз. А э, собираемся столько начинать. Да Йоршиков на кобылку с полсотни понатаскал, несить по папашеньке, ушка будет. Валился он на медне, настудился. Ах, как же работать они умеют для показа. Горяченькой ушицы Йоршиков погладать рукой сымит. Откушайте с нами, Михаил Панкратч, уважаю вас, как вы самый крёсный есть Марии Данильни, поклончик от меня им. До пивка бархтного коч пригупт только, а мененьник Нкончея. Денис о Нкончея. И мне дают сладкого пирожка с изюмцем на газетинке. Я ем в охотку, отпиваю и бархатный глаголочек, дозворил Горкин, перую с ними и разглядываю сторожку. На стенке у окошка прилеплен мякишем портрет Скобелева из газетки, а с другого боку портрет нашего царя с хохлом и строгими глазами. Скобелев Михаил Дмитриевич 1843-1882, генерал от инфантерии, герой русско-турецкой войны 1877-1878 годов. А под ним розовая дама с голой шеей. С конфетной коробки крышечка очень похожа на Машу нашу, крестницу Горкина, такая же вся румяная. А в уголочке бумажный образок Иверской. Тускло горит, чадит лампочка, коптилка, потрескивает, трекает печка. Входит, пригибая голову артельный староста, всё сторожку закрыл своим тулупом, говорит: "Пошабашили. Записывай, Василий Васильевич. Всего за день четыреста пятьдесят восков, послезавтра в обед покончим. — Налей ему, хороший мужик, — говорит косой и начинает нашаривать в полушубке под собою. Денис бережно достает с полу из колыбельки четвертуху и наливает стакан артельному. Артельный крестится на Скобелева, неспешно выпивает и закусывает пирогом с морковью. «Благодарим покорно. С анделом, значит, вас!» — сипло говорит он и утирается бородой. «Намаялся!» «Заснул сердешный!» — мотает он на Василь Васильевича, сложившего голову на столик. «Золотой человек!» «А то бы как намаялись сентями с пропойными!» «За свой карман, — говорит, — пивка им приказал. Мне, — говорит, — хозяин тысячи доверяет. Как же малости этой не поверить!» Прям золотой человек. Василий Васильевич всхрапывает. Я знаю, любит его отец. И я его люблю. Я пропел бы ему басенку про лесу, да спит он. Артельный спрашивает, расчет-то будет? Ждут мужики. Василий Васильевич встряхивается, потирает глаза, находит свою книжечку и будто шепчет. Вычитывает что-то. Сорок подвод... — По ряду — по восемь гривен — получай. — По пятаку от меня — на баву. — Сергей Иванович мне поверит — за удовольствие. Он достает из голенища валенка пакет из сахарной бумаги синий и слюнит липкие желтенькие рублевки. Потом приходит старший отпаденных в ватной кофте и солдатском картузе с надорванным козырьком. с замотанными в мешок ногами стеклянными. Под набухшими мутными глазами его висят мешочки. И ему подносят. Пьет он, передыхая, морщась и не до донышка, как артельный, а сплескивает остаток. Кусок пирога завертывает в газетку и прячет в пазуху, закусывает только луковой головкой. Бумажки считает долго, дрожащими руками и просит еще стакашку. Денис наливает радостно. Старший не крякает, а издаёт протяжно: "Ах, ты жизнь!" Крестится на нас и повёртывается солдатский лих. "Поздравил бы оменинничка-то, Панкратча?" говорит Василий Васильевич. "Знать бы хереску бы тебе припас, а то и кемчику пост он что?" "Ну, мы с Дени и поздравимся, теперь можно, а?" Они выпивают молча. У Василия Васильевича пушистая золотая борода. Я вспоминаю басенку, а хвост такой пушистый, раскидистый и золотистый. Нет, лучше подождать, ведь спит еще народ. А может быть, авось и оттепель придет, так хвост от проруби оттает? Вижу длинную полынью и льдины, и там леса. Пропетим басенку, но никто не просит. Зеваешь, милок. До мой пора, вспугивает дремоту Горкин. Коривая наше небос замёрзло. Василий Васильевич спит на столике. Денис провожает нас, тычется на снегу. Горкин велит ему спать, ложиться, наказывает Андрейке смотреть за печкой, и угореть могут, и упаси бог, сгорят, стружки-то отгреби от печки. Едем по тёмной улице, постукивают лубянки на зарубах. Будто это с реки тут-тук-тут-тук. Тут Видится льдина длинная, дышат, В черной воде колышется, Льдисто края сияют, и там леса. Вот ждет-пождет, а хвост все более примерзает, Глядит, и день светает. Все это из басни Ивана Андреевича Крылова «Леса, 1883 год». Приехали голубок. Снежком-летком надышался, а ишь разморила как. Снимают меня, несут. Длинное-длинное дышат, в черной воде колышется хрустальная диковинная рыба. Ту-тук, ту-тук, берись, навались.